Глава 13. Фи. К подворью черных сосен они подъехали как раз, когда солнце скрылось за горами и задул хлесткий ветер с ледяным дождем. встречу из конюшни выбежала девушка. Фи отдала ей лошадь, выудив горсть мелочи и вручив ее вместе с поводьями. Глаза служанки благодарно засияли, и Фи, поднимаясь по лестнице, улыбалась. Шейн шла позади. За некоторые вещи Нинро не возражала переплачивать. Однако удобства в их число не входили. Суровая хозяйка постоялого двора была прирожденной торгашкой, но Фи уламывала ее, пока та не согласилась за полцены предоставить им маленькую комнатушку с двумя соломенными тюфиками. Филора толкнула монеты по стойке в обмен на клочок бумаги с номером их комнаты. Она запомнила его, потом бросила обрывок в огонь. Войдя в таверну, Фи покосилась на стену с объявлениями. Похоже, уродливые карикатуры на Шейн среди них не было. Возможно, пока неприятности с охотниками остались позади. Пройдя через многолюдный зал, Шейн наконец уселась за стол под огромные люстры из оленьих рогов. Рюкзаки девушки сложили у ног, и Фи позволила Шейн заказать по одной порции каждого блюда из меню, пока сама оценивала обстановку. Таверна была уставлена расшатанными столами и стульями с жесткой спинкой. В стенах встроены камины. Прочные опоры, широкие, не обхватишь руками, испечрены следами от ударов топором. В помещении висел стойкий запах дымка, будто что-то забыли на вертеле и сожгли. Фи уже бывала здесь, но такого скопления народа не припоминала. К большинству столиков придвинуты дополнительные стулья. Повсюду сидели мужчины и женщины в пыльных куртках и обычных дорожных плащах. Фи, казалось, кто-то буравит взглядом ее затылок, но, оглянувшись, не поняла, кто. «Нервничаешь?» — спросила Шейн. «Здесь как-то необычно многолюдно», — нахмурилась Фи. Наемница фыркнула. «Наверное, потому что снаружи необычайно плохая погода». И будто в подтверждение ее слов в окно ударил тяжелый порыв ветра, а по стеклу хлестнул дождь. Хотя, думаю, нам не помешает еще один стул. Фи недоуменно уставилась на напарницу. Обе они уже сидели. «Ну, знаешь, для твоего приятеля». Шейн неопределенно помахала рукой. «Он мне не приятель», — запротестовала Фи. «И его сейчас здесь нет». «Может, без стула ему кажется, что он тут нежеланный гость?» Нарочито обыденно заявила Шейн, явно пытаясь вывести Фи из себя. Увы, трюк сработал. «Без обид, но если хочешь ему понравиться...» «Я ему и так слишком сильно нравлюсь», — прошипела Филора и тут же покраснела, поняв, в чем нечаянно призналась. Она лениво пнула стул напарницы. «Да и кто ты такая, чтобы раздавать советы касательно личной жизни?» «Вообще-то я еще с детства на Рокремоне была помолвлена с прекрасной девушкой». Договорной брак, внезапно заинтересовавшись, фи выпрямилась. «Я и не думала, что на островах Несокрушимых такое практикуют, разве что... разве что в семьях правителей». Эта мысль ударила в лоб, словно кузнечный молот. Нинроа бросила взгляд на топор, посверкивающий ног северянке. Фи в жизни не видела такого прекрасного оружия с декоративной серебряной гравировкой на лезвии и обухе. Несомненно, знак правящей семьи. Как она это упустила? Фи возрилась на Шейн, от изумления забыв про бурю и переполненный зал. У северянки тем временем вид был такой, будто она хотела запихать свои же слова обратно в глотку. «Ты дочь военного вождя!» — воскликнула Фи, разинув от потрясения рот. Шейн скривилась. «Громче кричи. Кажется, у барной стойки не расслышали». Упершись руками в стол, Фи подалась вперед. «По меньшей мере третья или даже вторая принцесса!» — негромко пробормотала она, перебирая в уме все, что слышала об островах несокрушимых. Шейн по-прежнему странно настороженно смотрела на нее. Фи широко распахнула глаза. «Неужели наследница?» «Отвяжись ты со своими догадками!» — проворчала Шейн, откинулась на спинку стула и уперлась коленом в стол. Тот скрипнул. «Я была наследницей вождяра Кремона, на меня не заложили». «О!» — сконфузилась Фи. «Мне так жаль». «А мне нет!» — заявила Шейн. Ее серые глаза вдруг стали мрачными и серьезными. «Я сама сделала выбор». Фи умирала от любопытства и все же подавила желание выведать подробности. В отличие от некоторых, она не лезла в чужое прошлое. «И что теперь делает беглая принцесса со островов Несокрушимых? Работает по найму?» — вместо этого спросила Нинруа. «Делаю все, что захочу», — широко ухмыльнулась Шейн. «И у меня это отлично получается». «Сама скромность», — пробормотала Фину, не сдержала улыбки. Это было так похоже на Шейн. Филора не представляла подругу где-то при дворе, а тем более, как она восседает на троне, раздает мудрые советы или блюдет законы королевства. Дикой и свободолюбивой Шейн лучше всего было там, где она сидела сейчас, в шумной прокуренной таверне, откинувшись на спинку стула и ухмыляясь во весь рот. Принесли еду, и это их отвлекло. Шейн заказала несколько видов тушёного мяса и дичи, а также гору поджаренного хлеба, смазанного луком и чесноком. Фи аккуратно положила себе всего понемногу, а наемница лопала прямо с подносов. Честно говоря, Филора думала, что ее напарница просто как питон разинет рот и станет заглатывать еду вместе с тарелками. Немыслимо вообразить, что эта девушка когда-то была принцессой. Вдруг волоски на затылке у Фи стали дыбом. Вернулось ощущение, что за ней наблюдают, хотя она не могла определить источник. Филора попыталась убедить себя, что это шиповник, но его взгляд никогда не был таким холодным. А вот Шейн будто ничего не беспокоила. Она промакнула остатки тушеного мяса куском хлеба, потом запихала все это в рот, откинулась на спинку стула и принялась покачиваться с чрезвычайно довольным видом, наблюдая за Фи. Та сморщила нос, а когда напарница попыталась забросить ноги на стол, положила этому конец. Все же существуют элементарные правила приличия. Дождавшись, пока Шейн полностью откинется назад, упершись подошвой грязного сапога в край стола, Финни брежно толкнула стол вперед. Северянка потеряла равновесие и с грохотом опрокинулась. Вдруг сверху затрещало — Фи подняла взгляд и увидела, как на нее летит огромная люстра. Она успела вскочить. Люстра рухнула на стол с оглушительным шумом расколов дерева. Кусочки оленьих рогов посыпались на Фи. Несколько посетителей тоже вскочили на ноги. Один мужчина принялся нащупывать обернутую тканью рукоять меча. Фи посмотрела на напарницу, все еще лежащую на спине. «Упади, люстра, пары секунд раньше». Шейн бы раздавила. «Что за...» Оттолкнувшись от разбитого стула, наемница встала. Держа топор на готове, она гневно обвела взглядом помещение и рявкнула. «Это не случайность!» Фи ее почти не слушала. Она безотрывно смотрела на рукоять меча, инкрустированную крошечным желтым самоцветом, что блестел на свету, пока плохо выбритый мужчина снова не убрал оружие под плащ. Фи прищурилась и оглядела покачивающуюся веревку, которой тяжелая люстра была привязана к крюку в потолке. Над узлом шнур был обрезан. Фи похолодела. Кусочки головоломки сложились в кристально ясную картину. Приглядевшись, она поняла, что большинство посетителей бара одеты в одинаковые дорожные плащи, а рукоять меча вскочившего завернута в ткань, чтобы спрятать желтый камень. Фи поставила бы все свои деньги до последней монеты, что это опас. Сегодня среди завсегдатаев постоялого двора оказались охотники на ведьм. До сих пор они пытались держаться незаметно, но Фи не знала, долго ли это продлится после того, как люстра не выполнила свою задачу. Филора нахлобучила шляпу на голову и забросила на плечо рюкзак. «Шейн, нам нужно подняться в комнату». Хладнокровно заявила она, не желая, чтобы кто-нибудь разгадал ее намерение. «Почем ты?» — северянка уже собиралась вонзить топор в ближайший к ней стол. «Меня только что пытались прикончить!» «Быстро, Шейн!» — поторопила Фи, вручая ей большой рюкзак. Схватив куртку напарницы, она пошла к лестнице, вполуха прислушиваясь, не раздастся ли позади скрежет стульев и топот ног, знак преследователей. «Ты понимаешь, что мы оставляем за спиной убийцу?» прорычала Шейн, пока Нинроа по узкой лестнице тащила ее на второй этаж. Вдруг Фи резко остановилась и вытолкнула северянку обратно на площадку. В коридоре, прямо у двери их номера, топтались две фигуры в тяжелых дорожных плащах. Филора выругалась сквозь зубы. Простое совпадение — пара путников укрылись от дождя. Или все же хозяйка постоялого двора, продала их Шейн охотникам? Возможно, именно поэтому на стене не оказалось объявлений. Кто-то специально снял их, чтобы не вызвать у кладоискательниц подозрений. А ведь следовало догадаться, не зря ведь комнату им сдали слишком дешево. Шейн попыталась отпихнуть ее в сторону. «Ладно, я понимаю, что ты привыкла совсем справляться сама». «Но я твоя напарница и считаю...» «Шейн», — перебила ее Фи, взяв за плечи. «Мы попали в ловушку. Это не просто убийца. Там внизу полтаверны, охотники на ведьм». «Упрямые ублюдки», — пробормотала Шейн. «Как же я сразу не поняла! Рядом с перевалом остановиться можно только в черных соснах. Идеальное место для засады». «Кажется, у нас гости». Фикивнула в сторону незнакомцев в коридоре. Один из них как раз доставал из кармана кисет с табаком. Шейн заглянула в другое крыло, где не было охотников, а потом пихнула филоктем. Та сразу догадалась, на что показывает наемница. Дверь одной из комнат была закрыта не до конца. Язычок замка не полностью вошел в паз. В окне сверкнула молния, И охотники на несколько бесценных минут уставились туда, развернувшись спиной. Фи и Шейн тихо, как только могли, проскочили в коридор, скрылись в незапертой комнате и задвинули за собой засов. В номере было холодно, в камине не горел огонь, а из забушевавшей на улице бури царила почти кромешная темнота. Зато, с облегчением увидела Фи: никто их здесь не поджидал. И все же охотники вскоре догадаются, куда делась добыча. Шейн с грохотом перевернула обе койки на бок и придвинула к двери. Фин ощупала веревку на поясе. «Может выбраться в окно? Спустимся на склон. В конце концов, так безопаснее, чем пройти через парадную дверь». «В окно!» — согласилась Шейн. «Только не вниз, это слишком очевидно. Нас будут подстерегать. Мы взберемся на этаж выше». «И чем это поможет?» — возмутилась Фи. «Разве на следующем этаже проблем не возникнет?» «Нет, если провернем все быстро. Темно, идет дождь, никто не заметит, как мы карабкаемся. А когда окажемся на третьем этаже, проберемся к черной лестнице». Шейн выглядела очень серьезной. «Если их и правда так много, как ты говоришь, другого выхода нет». «Их правда так много или даже больше», — Фи закусила губу. Мрачно кивнув, Шейн надела на плечи рюкзак и подтолкнула напарницу к окну. Та открыла створку и выглянула во двор. Холодные капли дождя брызнули ей в лицо. Она чуть не свалилась с подоконника, когда позади заколотили в дверь. Кто-то пытался ее открыть. «Перед смертью не надышишься», — насмешливо подумала Фи, садясь задом на окно и сдаваясь на волю ливня. Она отцепила веревку от пояса. Стук превратился в грохот. В створку кто-то врезался всем телом и от удара задрожал засов. «Держи меня за ноги!» — велела Фи. И, не дождавшись от Шейн подтверждения, рискованно откинулась назад под капли дождя. Ругнувшись, Шейн успела ее ухватить. Прищурившись от льющейся сверху воды, Фи раскачала лосо. Под сильным ветром тяжело было держать глаза открытыми но она сумела различить высоко вверху балку стропил. Фи надеялась, что там выдержит ее вес. Нинроа еще быстрее раскрутила веревку и затаила дыхание. Железное кольцо звякнуло об крышу и соскользнуло вниз, едва не угодив ей в щеку. Удары в дверь стали сильнее. К первому взломщику присоединился еще один. Теперь уже два плеча, словно таран, одновременно грохнули в дерево. Петли жалобно заскрипели. «Сейчас вломятся, Фи!» — рявкнула Шейн. Но Филоры не нужно было подгонять. Она высунулась еще дальше. Мышцы живота болели от напряжения. В считанные секунды Фи промокла до пояса. Ветер сорвал с ее головы шляпу и унес в ночь. Фи выругалась. «Сейчас было не досуг думать об этом, но шляпу уже не вернуть». Она снова раскрутила лассо, стараясь не обращать внимания на трещавшую створку, тяжелое дыхание шейн и собственный бешеный пульс. Прицелившись в край крыши, темный выступ на темном фоне, Фи метнула кольцо. На сей раз оно зацепилось, веревка дважды обернулась вокруг балки и застряла в выемке. Не теряя времени даром, Фи подтянулась. Ступни съезжали по неровным бревнам гостиницы, Нинроа впивалась ногтями в веревку, которая грозила вот-вот выскользнуть из рук. Дождь яростно шумел в ушах. Ботинок опасно соскочил. Фи держалась изо всех сил, стиснув зубы. Шнур обжигал ладонь. Она видела стоявшую внизу на подоконнике шейн, которая встревоженно смотрела наверх, подставив дождю лицо. Наконец Фи добралась до окна на третьем этаже и рискнула отпустить одну руку, Потом схватилась за створку, с радостью обнаружив, что та не заперта. И все равно понадобилось потрудиться, чтобы ее открыть. Филора с такой силой вонзала ногти в щель, что, казалось, они оторвутся. Наконец створка поддалась, и Фи влезла в комнату. Та была пуста, но в очаге отлел огонь. Постоялец мог вернуться в любую минуту. Сбросив рюкзак, Фи снова свесилась из окна, чтобы помочь подняться Шейн. Слышался лишь вой ветра и стук капель о стены гостиницы, но Филора ясно представляла треск сломавшейся двери этажом ниже. Если они обе не успеют влезть в окно до того, как кто-то из охотников догадается посмотреть вверх, значит, все напрасно. Рука у Шейн была холодной и мокрой, но хватка сильной. Фи изо всех сил рванулась назад, наемница оттолкнулась от стены и кубарем влетела в окно, увлекая за собой напарницу. Фи выкарабкалась из-под свалившейся на нее подруги, чтобы достать веревку. Подергала ее, пока та Таня высвободилась, и нырнула обратно в комнату. Тяжело дыша, Фи захлопнула створку. Шейн привалилась к стене и взглянула на нее сквозь спутанные пряди волос. «Ни минуты не поскучаешь, да?» — хихикнула она. «Рада, что тебе весело!» — прокряхтела Фи, надевая рюкзак. «Да брось!» — Шейн похлопала ее по плечу и с поблескивающим в руке топором направилась к выходу. Каждую секунду, пока они крались к черной лестнице, Фиш дала появление охотников на ведьм. Третий этаж представлял собой лабиринт тупиков и крутых поворотов. На пути им встретилась только одна живая душа — усталый старик, которого Шейн, перенервничав, едва не лишила головы. Не успела она осознать это — как кладоискательницы уже помчались вниз по узкой черной лестнице. На последней ступеньке Фи едва не споткнулась, неловко отперла засов и выскочила в ночь. Дождь пощечиной ударил в лицо. Небо пронзил разряд молнии, за ним последовал раскат грома так близко, что Фи почти ощутила вибрацию кожей. За гостиницей широкий двор был огорожен обветшалой коновизью. Выше по холму стояла длинная приземистая конюшня и ни одного охотника на ведьм в пределах видимости. От счастья у Фи едва не закружилась голова. Она помчалась по расшатанной лестнице, прыгая через ступеньку к лошадям и свободе. Фи с улыбкой повернулась к Шейн, но вид у той был вовсе не радостный. Напарница в ужасе смотрела на нее, испуганно протягивая руку. «Берегись, Фи!» Небо пронзил разряд молнии, блеснув на лезвие топора, который летел прямо в грудь Фи. За секунду между молнией и последовавшим за ней громом Ненро не успела ничего предпринять, только закрылась руками и отвернулась, но слишком поздно. В ушах прозвенел раскат грома, и на миг Фи оглохла, слыша лишь лихорадочное биение собственного сердца. Но топор в нее так и не попал. Вместо Фи он врезался в лестницу, а в нее угодило что-то мягкое и теплое. Это оказался шиповник широко распахнутыми в испуге синими глазами. Он обхватил Фи, прижал к своей груди. Вместе они ударились о землю и кубарем покатились по мокрой траве. Когда же наконец остановились, Фи очутилась внизу, а принц смотрел на нее сверху. Она взглянула на него в ответ. Волосы промокли от дождя и грязи. Шиповник приподнялся на руках, грудь его тяжело вздымалась. «Цела?» «Кажется, да», — слабым голосом отозвалась Фи. Она ощутила, как подрагивают обнимающие ее руки принца. «А ты?» «Да, но я это почувствовал», — сказал он, прижимая руку к животу, где топор пронзил его насквозь, будто к зияющей ране. У Фи замерло сердце. Когда они столкнулись, ей на миг показалось, что она может его потерять, и Филора испугалась. «Я ни разу никого не спасал в бою», — ошеломленно признался шиповник. Принц поднялся на колени, и Фи тоже. Все тело буквально разламывалось от боли. Она промокла насквозь, но там, где ее касались его руки, все еще чувствовалось тепло. Постойка! Ты толкнул меня!» — воскликнула она. «Извини!» — виновата пробормотал принц, отодвигаясь. «Да нет же!» — поспешно возразила Фи. «Шиповник, послушай! Ты до меня дотронулся!» «Я до тебя дотронулся!» — негромко повторил он, а потом его лицо вдруг озарилось такой ясной улыбкой, что Фи почти забыла о буре. Принц подался вперед и потянулся к ней. «Я могу тебя коснуться!» Фища ощутила его пальцы, теплые и живые. Глаза ее сверкнули, но тут она внезапно задохнулась. Шейн схватила на парницу за шиворот и рванула вверх. От бури серые глаза северянки казались безумными. Раз не померла, пошевеливайся, рявкнула Шейн. Фи, потыкаясь, поднялась. Она обернулась, но принц уже исчез под слепящим дождем. С колотящимся сердцем Филоры вслед за Шейн помчалась к конюшне, но они уже были не одни. Тьма заклубилась, и вокруг возникли фигуры в черных плащах, размахивающие топазовыми амулетами и украшенными драгоценностями мечами. Охотники на ведьм их обнаружили.